На свете счастья нет, но есть мораль и право. Цивилизация. Оратория в прозе для восьми голосов. Первый. Мы целовались под яблонями в мае. Никогда не забуду этот вечер, эти осторожные поцелуи, этот запах ее простеньких духов. Завтра я уходил в армию, она обещалась ждать. Мой лучший друг сказал, что присмотрит, что он клянется. Если какой-то гад на нее только поглядит, не говоря там в кино или на танцы, он этому гаду все зубы выбьет. И что же? Через неделю он к ней стал клеиться, а потом они поженились, ребеночек родился. Я как вернулся и все узнал, их обоих ножичком покоцал в районе живота, чтобы не просто сдохли, а помучились как следует. А ребеночка не тронул. Что я, Скотт? Второй. Мы оставляли город. В тюрьме оставалось... Сейчас скажу точно. 428 человек мне доложили. Враги государства и уголовный элемент. Что бы вы стали делать на моем месте? Оставили бы их так, забыли бы про них. Но если бы они оказались в руках противника то ясно, на чьей стороне они бы стали воевать. Это две стрелковых роты, даже больше. У командования не было никакого иного выхода. Нет, я не получал директив из центра. Я никогда не заслонялся приказами начальства. Я сам принимал решение. Вы думаете, это все? Нет, это не все. Было нечто похожее через полтора года. Мы опять отступали. Болотами, реденькими лесами. С нами было около ста пятидесяти пленных. На второй день пришлось принимать тяжелое решение. По-вашему, надо было тащить их за собой, отвлекая солдат на охрану? Отнимая у солдат хлеб, чтобы их кормить? И вы же понимаете, что эти жалкие усталые люди, в случае чего в один миг снова стали бы вражескими солдатами? Повторяю свой вопрос. Что бы вы стали делать? Третий. Двое темнокожих в толпе разрезали мне сумку и вытащили бумажник. Когда я обернулся, они уже убегали. Я кинулся вдогонку, я был в ярости. Там были деньги отдавать проценты по кредиту. У меня крохотная квартирка, жена, ребенок, и мы ждем еще одного. Последние деньги. В поте лица заработанные деньги, чтобы нас не выкинули на улицу. А этим за три дня пропить в окрестных барах. Я бросился за ними. Догнал на следующем перекрестке. Они стояли, лыбились своими белыми зубищами и нагло так спрашивали, «В чем дело, земляк? Кто тебя обидел, друг?» «Может, конечно, это были не они, а может, они. Они все одинаковые, если честно. А может и нет. Я не расист, ни капли, но не в том дело. Просто я был в ярости, как любой человек, у которого украли последнее. Я был в бешенстве». Я уже ничего не соображал. Четвертый. Минуточку. Для меня это был просто объект, который мне было приказано уничтожить. Военный объект противника, точка на карте, не более того. Вы думаете, с высоты четыре тысячи метров видно, кто там внутри? Разумеется, там кто-то был внутри, а как же? Но почем я знаю, кто и зачем там внутри? что я должен был сверху свистнуть и крикнуть «Разбегайтесь, господа мирные жители!» Сказано «Объект». Пятый. Государь меня поставил блюсти губернию. Губерния — часть державы. Тем самым я должен был блюсти державу. Когда бунтовщики пришли на площадь и потребовали выдать им на расправу начальника полиции, это была угроза всему порядку в державе. Я пытался уговаривать, но с распаленной толпой беседовать бессмысленно. В ответ на мои уговоры доносилась грубая ругань. Они напирали. Я приказал командующему сделать предупредительный залп в воздух. Но когда они в ответ бросились на солдат, вот тут уж пришлось стрелять в толпу. Шестой. Она назвала меня козлом и лохом это прошмандовка дешевая на себя бы посмотрела. Я, козел и лох, ты самый четкий пацан на районе. Все меня знают и уважают. Козел и лох, вот и получи. Шестнадцать живых ран, из которых семь смертельные? Ну, доктора дают! Седьмой. Я убивал, расстреливал, уничтожал... «Извините, я просто нажимал на гашетку. Сам вызвался? Какой бред, кто это подтвердит? Мало ли что написано в этих дневниках. Кто тогда вел дневники, бог с вами? Даже смешно. Ах, в мемуарах! Но еще надо посмотреть, кто их сочинял, где, когда и с какой целью. А допустим, даже сам вызвался» представляю себе что было бы если бы до пулемета допустили любого из наших но вы же видели их рожи звери не люди они бы стреляли прицельно а я нарочно мазал каждая вторая очередь поверх голов поэтому столько выжило. вот этот старый хмырь который сейчас дает показания против меня он выполз из-под горы трупов и остался жив почему он остался жив потому что я стрелял не прицельно а специально вот так, не целясь, спустя рукава, а бы как, лишь бы пулемет слышно было, специально, чтобы поменьше убить. На самом деле я его спас, а теперь он свидетельствует против меня. Вот ведь люди. Восьмой. Мы были убеждены в своей исторической правоте. Мы были очарованы, опьянены нашими идеями, лозунгами, манифестами, книгами книги, фильмы, речи вождей — все говорило нам о прекрасном будущем. Будущее оказалось нам чудесным садом, цветущим яблоневым садом, в котором майскими ночами будут гулять любящие пары, добрые, красивые, чистые люди, у которых потом родятся веселые и милые дети, граждане нашей великой и прекрасной страны. А сейчас? Ну, в смысле тогда? А тогда нам надо было тщательно выпалывать сорняки. Да, теперь я понимаю, что собственноручно расстрелять шесть тысяч сколько-то человек — это, наверное, как-то чересчур. Иногда болит рука. В прямом и переносном смысле. Да, я делал это по приказу, но не только из страха, что в случае отказа расстреляют меня. Нет, я знал и верил, что делаю тяжелую работу ради будущего. Все восемь хором. Но в любом случае мы живем в цивилизованной стране, и поэтому требуем, чтобы нас судили по всем стандартам современной демократической цивилизации, с хорошими адвокатами, с возможностью свиданий с родственниками, с тщательным исследованием улик, с презумпцией невиновности с трактовкой всех сомнений в пользу обвиняемых, с прессой в зале суда, с возможностью апелляций, вышестоящие судебной инстанции вплоть до международных, с правом свободно обращаться к общественности и, разумеется, с присяжными. Мы уверены, что нас, если и не оправдают совсем, то назначат мягкое наказание, скорее всего, не связанное с лишением свободы.